Нана пошла в будуар, куда почти вслед за нею явился и Франсис, чтобы окончательно причесать ее. Она одевалась столько вечером. Сидя перед зеркалом и наклоняя голову под ловкими руками парикмахера, она не говорила ни слова и мечтала о чем-то. «Сударыня!» «Пришли трое, и ни за что не хотят уходить», — сказала Зоя, неожиданно показываясь в дверях. «Ну, пускай сидят», — ответила она спокойно. «И все приходят новые. Просите их ждать. Когда проголодаются, уйдут сами». Ее мысли вдруг приняли новый оборот. Теперь ей нравилось дурачить мужчин и заставлять их сидеть по ее капризу. Ей пришла в голову очень забавная мысль. Она вскочила и сама заперла дверь в гостиную. Пусть их собирается хоть целая толпа, не пройдут же они через стену. Зоя может войти в маленькую дверь, которая ведет в кухню. Но электрический звонок делал свое дело. Каждые пять минут с правильностью машины слышалось быстрое и отчетливое дребезжание колокольчика. Но она, не думая о своей прическе, ради развлечения считала звонки. Раз, два, три, четыре, пять. Но это уж слишком много. У меня мигрень сделается. Потом вдруг что-то припомнила. «А мои конфеты?» — спросила она. Франсис также забыл про конфеты. Он вытащил мешочек из кармана и подал со скромным жестом светского человека, выручающего подарок близкой ему женщине. Он всегда так делал, хотя и выставлял конфеты аккуратно в каждом счете. Нана положила мешок на колени и жадно начала есть, повертывая голову под легкими толчками кофера. «Черт их возьми, настоящая стая!» — пробормотала Нана после минутного молчания. Позвонили три раза, один за другим. Звонки делались чаще. Между ними были робкие, как будто колеблющиеся. Были продолжительные и смелые, и даже совершенно дерзкие — резко пронизывающий воздух. Это был, по словам Зои, настоящий набат, который переполошит весь околоток. Целая толпа мужчин поочередно надавливала костяную пуговку звонка. Этот шутборд-нав надавал ее адрес Уже слишком многим. Все зрители вчерашнего представления, должно быть, явились к ней. — Скажите, Франсис, есть у вас пять луидоров? — неожиданно спросила Нана. Парикмахер отошел на один шаг, посмотрел на прическу и спокойно ответил, смотря по тому, как... — Вы знаете, я вам не могу предложить хорошей подписи возразила она, — но, кажется, вы можете быть спокойны. За меня довольно поручителей. И она указала рукой на соседние комнаты. Франсис дал ей пять золотых. Между тем Зоя постоянно входила и выходила из комнаты, приготовляя туалет своей госпожи. Когда парикмахер кончил, она стала одевать Нана. Но Франсис не уходил, дожидаясь последней минуты, чтобы еще поправить прическу. Трезвон продолжался, и горничная каждую минуту отрывалась от дела, оставляя Нана в незашнурованном корсете или в одном ботинке. Несмотря на ее опытность, она теряла голову. Разместив гостей во все углы, она уже стала сажать по три, по четыре в одну комнату, что совсем противоречило ее правилам. Тем лучше, если они съедят друг друга, места будет больше. На-на. Запертая на замок, смеялась над ними и уверяла, что слышит, как они задыхаются за стеной, какие у них должны быть глупые рожи с высунутыми языками. Ее вчерашний успех продолжался, и эта стая прибежала вся вслед за ней. Только как бы они чего-нибудь там не сломали, бормотала она, она начинала уже тревожиться, чувствуя сквозь щели дверей лихорадочное дыхание несчастных. Но вдруг зоя вела в ее комнату лабордета, и нана вздохнула свободно. Ему надо было передать ей, что он заплатил по счету, который представили на неё к мировому судье. Но она его не слушала. Я вас увезу с собой. Мы вместе обедаем. Потом вы проводите меня в театр. Я выхожу только в половине девятого. Как, кстати, подвернулся этот молодой лебердетт. Он никогда не требовал для себя. Он был точно другом женщин и устраивал их мелкие дела. Так, проходя по передней, он отправил по домам кредиторов. «Едем! Едем!» — твердила она уже совершенно одетая. «Сударня, я отказываюсь более...» «Отворять дверь!» — воскликнула Зоя, входя в комнату. «На лестнице целый хвост!» «Хвост на лестнице!» Сам Франсис, принимавший на себя флегматический вид англичанина, смеялся, прибирая гребни. «На нас хватило за руку Лавардетта!» и вытолкнула его в кухню. Она бросилась бегом, радуясь тому, что избавилась от мужчин, зная, что Ля Бордетт даже и наедине не позволит себе никаких нескромностей. «Вы меня привезете из театра», — говорила она, спускаясь по задней лестнице. «Тогда я буду спокойна. Представьте себе, всю эту ночь...» «Я хочу спать и спать одна. Так мне хочется».